«Нам не грех и самим кое-чему поучиться», — сказал Игорь, глядя как новобранцы проходят импровизированную полосу препятствий. «На переподготовку прибыли воины из самых лучших подразделений», — ответил на его замечание Лейц. «Однако у них нет боевого опыта, да и все их физкультурные навыки относятся скорее к области акробатики, чем боевых искусств. Вряд ли при помощи двойного сальта можно выиграть рукопашную схватку». Игорь взглянул на одного из бойцов, который перепрыгнул через забор именно так, как сказал инспектор. «Сейчас проверим», — снимая поясной ремень, решил Комаров. «Игорь, посуди». Голиков усмехнулся и забросил ремень товарища на плечо. Только что сформированный взвод выстроился после преодоления полосы на маленьком плацу, и инструкторы земляне прошли вдоль строя, внимательно осматривая солдат. Никто из воинов не выглядел утомленным и даже не вспотел. Саша наугад выбрал двоих и коротко объяснил новую задачу. «Вы должны уложить меня на лопатки». «Бой или борьба?» – уточнил один из солдат. «Как сможете». Комаров пожал плечами. Воины сняли форменные панамы и немного расстегнули застежки высоких воротничков. Саша уже поджидал парней в десятки шагов от строя. Он не сп... Они не спеша зашли справа и слева, однако остановились в нерешительности. Комаров не принял никакой боевой стойки и потому солдаты не могли сообразить, с чего бы начать. «Смелее!» – подбодрил их Голиков. Воин справа шагнул вперед и попытался ударить Сашу кулаком в голову. Инструктор заблокировал его руку и подсёк сзади сразу обе ноги нападавшего. Тот смешно дёрнул в воздухе пятками и рухнул на спину. Второй солдат не стал ждать, когда землянин выпрямится и попробовал пнуть его в живот. Комаров легко поймал стопу агрессора в захват и резко вывернул ее. Парень стремительно провернулся в воздухе вокруг своей оси и упал лицом в землю. Еще до того, как свалился второй солдат, Игорь ткнул пальцем в грудь следующего воина. Он тут же прыгнул вперед и, оказавшись перед Комаровым, провел нечто вроде серии ударов по корпусу инструктора. Первые два неумелых тычка Саша блокировал согнутыми в локтях руками, а от следующего просто ушел. Упрямый солдат продолжил свое хаотичное наступление, не сразу же, но сразу же пропустил короткий удар в челюсть и сел на землю, подняв небольшое облачко пыли. Голиков тем временем ук указал еще на троих, и возмущенные авестийцы бросились на Комарова сразу всей группой. Саша прекрасно знал, что с толпой неумелых бойцов справиться гораздо легче, чем с одиночкой, ведь они больше мешают друг другу, чем содействуют. А еще он понимал, насколько эффектно и устрашающе выглядит подобная сцена со стороны. Он уложил всех троих буквально за пару секунд. Игорь пожал ему руку и вернул ремень. Поправив униформу, Коваров обвел тяжелым взглядом притихший строй и недобро усмехнулся. «Значит так, сынки...» Сказал он на вполне сносном, по утверждению Лейца, авистийском. Здоровье у вас словно у племенных быков, а вот навыки нулевые. Ни на какие подвиги в таком плачевном состоянии вы не готовы. С этой минуты вы будете испытывать нечеловеческие трудности, но я гарантирую, что через три месяца превратитесь из компьютерных гениев в настоящих солдат. Во всяком случае, не будете в военном деле такими баранами, как сейчас. Разойдись! Пять минут перекурить! В последний раз! «Отличная речь», — заметил Лейтс, — «но хочу вас предупредить, что у наших солдат довольно трепетное отношение к воинской чести». «Обзывая их неприятными словами, вы рискуете спровоцировать конфликт». «Плевать мне на их понятия», — ответил Комаров. «Они услышат еще не такие словечки, и я привожу все силы, чтобы смысл этих эпитетов дошел до их сознания в полной мере». «Тот, кто не засунет на время тренировок свой гонор в задницу», Попадет под первую же вражескую пулю. Или что там у вас, луч? Импульс, подсказал инспектор. Значит, под первый же импульс. Саша махнул рукой. Да и не стану я с такими возиться. Лучше пусть у меня будет 10 человек, чем целый батальон, но в каждом оставшемся я буду уверен на 100%. И поверьте, Сагиб, такая группа выполнит задачу целого батальона легко и непринужденно, словно это утренняя зарядка. «Мне кажется, вы несколько самоуверенно», — осторожно заметил Лейтс. «Вы здесь на Овесте вообще забыли, как воевать, что ли?» Комаров рассмеялся и по-небратски хлопнул инспектора по плечу. «У нас все решает техническое оснащение», — напомнил лейс, «А точнее, фортуна», — сказал подошедший Игорь, — «которая воюет вместо людей». «Именно так», — согласился инспектор. «Скукотища». Комаров сморщился. «Общество вселенского мира и благоденствия, где солдаты накачивают мышцы только для того, чтобы покрасоваться на пляже перед похотливыми дамочками. Смотрите, Лейтс, чтобы кто-нибудь не завоевал вашу планету с помощью одного безграмотного, но настоящего штурмового батальона». «Надеюсь, это будете не вы?» — иронично спросил инспектор. «Надеетесь?» — Саша ухмыльнулся и выразительно посмотрел в сторону казарм, откуда вальяжной походкой приближался Зайнулин. Лейц проследил за взглядом землянина, и в его душе зародилось сомнение. Нет, в отсутствие Комарова и его друга желание получить высшую должность и остаться на овесте инспектор не сомневался. Ребята хотели вернуться домой и рассматривали родную планету Лейца как место временного проживания. А вот с беглым каторжником Зайнулиным всё обстояло как раз наоборот. Возвращаться лейтенанту было некуда. «Разрешите обратиться, господин инспектор?» — лениво произнес пограничник. «По личному вопросу». Лейд скивнул и двинулся к штабному бункеру. Зайнулин пошел рядом, что-то негромко объясняя. Комаров проводил их долгим взглядом и, чуть наклонив голову в сторону Голикова, пробормотал. «Татарин наверняка задумал очередную гадость». «У меня на его счет тоже самые нехорошие предчувствия», — согласился Игорь. «Может быть, устроим ему несчастный случай?» — предложил Саша. «Нет», — Голиков нахмурился. «Твои скрытые наклонности меня беспокоят. Откуда в тебе такая кровожадность?» «Это не кровожадность, а инстинкт самосохранения», — возразил Комаров. «Я попытаюсь сэкономить ваше время, лейтенант». Лейтс вошел в свой кабинет и указал Зайнулину «на стул для посетителей». «Если выразить сказанное вами коротко одной фразой, вы считаете, что инструкторы и девушка задумали бежать на континент?» «Я уверен в этом», — кивнул собеседник. «А мне кажется, что вашими действиями руководит элементарная ревность», — инспектор хитро прищурился. «Не элементарная, а дикая ревность», — согласился Зайнулин. «Но девушка здесь ни при чем. Я вижу, как эти горе-инструкторы готовят солдат. Их методы устарели даже на земле». Они совершенно не принимают во внимание широчайшие технические возможности вашей армии. Чтобы выиграть сражение на Авесте, нам потребуется приложить максимум усилий. То есть следует соединить опыт землян с технической оснащенностью авестийцев. Вот тогда наш отряд будет действительно непобедим. «Вы хотите, чтобы главным инструктором я назначил вас?» – поинтересовался Лейц. «Так точно», – ответил Зайнулин. «Земляне рано или поздно обязательно сбегут, а я останусь в вашем распоряжении навсегда». «Зачем же портить отношения с самого начала?» «Хорошо, лейтенант», — после короткого раздумья сказал Лейтс. «Я отдам вам собственную роту. Тренируйте ее, как считаете нужным. Но если в конце концов окажется, что ваши солдаты подготовлены хуже, чем в ротах Голикова и Комарова, как только истечет срок контракта, я отправлю вас на землю». «А если я Жусь прав, и эта троица сбежит?» «Тогда вы примете командование всем батальоном без дополнительных условий», — согласился Лейтс. «Но я бы на вашем месте особо не надеялся. Инструкторы никуда не сбегут». «Это вам подсказала фортуна?» — ехидно спросил Зайнулин. «Это подсказывает здравый смысл», — возразил инспектор. «Я пока не сделал ничего противоречащего условиям контракта. У них нет причин для недовольства». «Это вы так считаете?» – загадочно проронил лейтенант и оскалил, откланялся.